Все надорвали глотки, выбились из сил. Батя три раза бросался на потешный город, три раза отступал, его коняга озверел, крутится, вьется, морда в пене, весь от копыт до ушей дрожит. Ну, Христовый, ну, вытянул его отец и подкнутом конь всхрапнул, взвился еще прыжок, и город был бы взят. Но в этот миг. Какой-то сопляк-мальчишка, как сунет коню под самый хвост горящей головней, конь, словно угорелый шиб стенку подгулявших баб, и во весь дух помчался по сугробам без передыху, Взлягивая задом и крутя хвостом. Отец и весь переполз на шею и, вцепившись с клещами руки ног, впился в коня, как росомаха. Вдруг на всем скаку коняга такого дал козла, что отец и подстремительно вылетел торчмя головой и по самый пояс увяз в сугробу вверх ногами. И весь народ перстым голосистым облаком хлынул к нему голдя. Ряса черным трауром развеглась на снегу, из нее торчали к небу две ноги в плисовых штанах, Из кармана выпали берестяная табакерка и колода карт. Обе ноги медленно двигались, то расходясь, то смыкаясь, будто большие ножницы что-то с трудом перестригали. Низкорослый пузатенький попик всем миром быстро был освобожден. Он сидел на сугробе смиренно, а все громыхало хохотом визжала и айкала. Батя, вытряхнув снег из бороды, протер глаза и осенил себя крестом. — А я глядел, глядел в окошко, — сказал он Кашлянов. — Эх, думаю, подлецы, даже города взять не могут. — Как ваше здоровье, батюшка! — любезно осведомился прибежавший приступ. Ничто, махнул рукой отец и пат. Он какой я сдобный. И вся ждоба это взяло борзо вниз ползет. Геть, геть, резко раздалось. Против города стоял на дороге белый конь. На нем в седле черкес. Ребята, и Все тучи понеслись к воротам. Ибрагим оскалил зубы, хлестнул коня нагайкой. Конь бросился вперед, и сквозь страшный рев, минуя ворота, разом, как птица, перемахнул вал. «Ура, Ибрагим! Ура, ура!» Отчаянно и радостно загалдела площадь. «Через вал, братцы, вот тут язва!» С колокольни бежал к Ибрагиму Прохор. Вся знать тоже спешила от помоста к городу. Новый «Ну молодец, Черкес! А Черкес улыбался всем приветливо. Но ребятишки даже и этой его улыбки боялись, как кнута. Он сдвинул на затылок папаху, открыв огромный потный лоб, и сказал «Джигиту зачем ворота?» «Гора попалась!» их чертям, гола и кунаки, эй, мое вино. И шагом выехал из города под дружное спасибо, под ура. И где же вы, Прохор Петрович, скрывались? Проворковала Анфиса. Прохор только бровями повел и спросил мать громко, чтобы все слышали. Почему эта женщина стояла с вами, мамаша, на помосте? Я не знаю, прошенька. А кто же знает? Крепче, раздраженнее, спросил он. Я ударил голосом отец. Взял сына под руку и прочь от толпы отвел. Вот что милый юнош», — сказал он ты мне не перечь